3 3 0 июнь 27. -е. Земная мудрость есть вражда против Господа. Суета и с у т о л к а плотного мира в р а ж д е б н ы тонким проявлением. Нет согласованности между мирами в сознании человека. Сказки, а в них спящие царевны, живая мертвая вода, добрые злые волшебники, оборотни. Заколдованные замки, все чудесные явления и им сопутствующие не ф а н т а з и я но реальность тонкого мира. Люди чувствуют это, и дети так любят сказки. Мир тонкий, есть тот мир, где возможно достижимо все, и потом царствует мысль, и все творится и приводится в движение м ы с л ь Все тонкие образования реальны во всех сферах и я в н о в и д и м о тонким зрением. Биполярное зрение достижимо. Великая огненная эпоха, время, которое уже приблизилось, не бывало, даст людям ключ к биполярному зрению. И оба мира победно и гармонично сольются в сознании человека, не нарушая его равновесия. Теперь же мир тонкий, пока доступен ясновидящим, психикам, медиумам и сумасшедшим, и пьяницам в белой горячке или некоторым больным вреду. Проблески его отрывочные и редкие и случайные имеют почти все люди, но непонимание и отрицание мешают правильному их осознанию. Творческое воображение и б е с п о ч в е н ы е фантазии антиподы. Первое, помимо Земли, имеет дело также с действительностью т о н к о й только широтой мысли о г р а н и ч е н й возможности активности человека в мире надземном, если она от света. истинная свобода выявления творческой мощи мысли только там д о с т и ж и м м если б только понять, что там все возможно. Многое возможно и здесь, и даже невозможное достижимо, но сколько времени еще придется ждать, когда эта мощь будет в руках каждого человека? Для архатов эти достижения реальность, осуществленные ими, когда они еще в теле земном, но для каждого из них они ограничены с т у п е н ь его духа. Сказки полезны и поучительны и божно с к а з а т е л ь н о говорят о мире надземном и реальных возможностях человека. Народная мудрость прозревала в чудесную действительность сказок. И тупые отрицатели вынуждены молчать, ибо сказки говорят о действительности тонкой. Правда не все, лишь настоящие. Можно приветствовать появление новых настоящих сказок, ибо нужны они очень. Также полезны и фантастические произведения, если базируются они на снах. Форме фантастики можно дать реальные знания людям, а сердце поймет истинную ценность даваемого.